Глава двенадцатая. Мы нашли приют в стенах Юга. В Хьюго не так роскошно, как в лавандовых тарелках, но раз враги, то бишь американцы, застолбили себе ресторан, нашему небольшому отряду пришлось довольствоваться меланхоличной атмосферой коктейль бара «Кажись, лучше детективу об этом не рассказывать», протянул Фред, кивком указав на мою руку. «Не думаю, что у нас есть выбор», — отозвался я. Американец, наверное, все уже ему доложил, заискивает, хочет почувствовать себя важной персоной. Проклятые самоуверенные Янки. Я промыл запястье в раковине за баром, наблюдая, как кровь стекает в слив. В мозгу всплыли воспоминания о трупе Бруно. Я трижды постучал себя по голове сухой рукой. «Скажу, что это была случайность», — заверил меня Фред. «Но ты же смотрел в окно», — напомнил я ему. «Я все видел». Фред постучал себя по носу и кивнул. «Случайность». Не совсем понимаю, почему он так выделил слово «случайность», когда и в самом деле это вышло не специально. Но я был благодарен за поддержку. Никогда в жизни я еще не сталкивался с подобными конфликтами. Ну, во всяком случае, с тех пор, как умер отец. Хотя я бы вряд ли назвал ежедневную порку конфликтом. К шестнадцати годам, когда я начал работать, отец оставил меня в покое. Тогда я уже задумывался о том, как защитить себя, а отец слабел. Потом, когда мне исполнилось двадцать, отец совсем сдал, он не мог даже выйти из дома. Возможно, вас это удивит, но я ухаживал за ним. Приносил еду и разворачивал кресло, чтобы он посмотрел телевизор. Иногда нужно просто делать то, что должен. Мастерскую по ремонту кузовов я продал, а на вырученные деньги покупал еду, оплачивал счета и так далее. Несмотря на то, что отец был полной сволочью, дело свое он знал, и после его смерти денег нам хватило надолго. Тук-тук-тук. Но нельзя просто зажмуриться и считать до трех снова и снова, ожидая, пока разрешится ситуация в Кавенгрине. Как сказала Фиона, нужно быть сильным. Мы пробыли в Хьюго шесть часов. Мистер Поттс сидел на полу за барной стойкой и тайком отхлебывал виски всякий раз, когда Фред притворялся, что не смотрит. Я уже начал думать, что у мистера Потса алкогольная зависимость но это не мое дело, и я не хочу распускать слухи, которые могут навредить его репутации. Немало людей употребляют алкоголь, чтобы пережить трудные времена». Фион основала взад-вперед и заставляла меня снова и снова повторять рассказ о том, что произошло, пока не убедилась, что у полиции не получится меня расколоть. Время от времени Фреда на посту сменяли другие полицейские, Но уже через полчаса он возвращался и сообщал то немногое, что удавалось выяснить. Мы узнали, что детектив Радж опрашивал постояльцев и тщательно обыскивал номер за номером. Однако пока ничего примечательного обнаружено не было. Фред упомянул, что следующими на очереди будут близняшки. Как раз вспомнил. Надо рассказать вам о том, что произошло с интервью близняшек. Паула МакДэвидсон продолжает донимать меня, чтобы я представил свою версию случившегося. «Иду в супермаркет, она там, выхожу купить молока, она тут как тут. Собрался снять деньги в банкомате, и опять она. Уже надоела. Заявила, что интервью близняшек произвело не такое сильное впечатление, как она надеялась. «И, по мнению начальства, требуется выяснить мой взгляд на событие» неоднократно говорил ей, что она ничего не понимает. Но все происходящее, мягко говоря, весьма меня расстраивает. Заметил, что люди в поселке бросают на меня косые взгляды, пары толкают друг друга в бок, когда я прохожу мимо, а люди, с которыми я не разговаривал со школьной скамьи, интересуются, как у меня дела, а затем донимают расспросами о Кавенгрине. «Какая наглость!» Но я держу рот на замке. И никому ни слова не сказал о книге. Хелен велела не делать этого, пока все не подпишем и не узнаем дату публикации. Честно говоря, я думал, что надо просто написать пару слов и дело в шляпе. Но, по-видимому, впереди еще целый процесс. Потребуется отредактировать текст и оформить обложку. Но я выяснил кое-что полезное от Паулы МакДэвидсон. Она сказала, что американец Дэйв купил билеты на самолет и прибудет через десять дней. С крайне довольным видом Паула сообщила, что он попросил ее сняться в документальном фильме. Она, наверное, вообразила, будто станет большой звездой в Америке. Старая ведьма просто бредит. Вернемся к близняшкам. По рации Фреду приказали сопроводить их в кабинет мистера потса для допроса. Полицейский по имени Тайрон занял его место в Хьюга. Тайрон держался особенно недружелюбно. Витамил хмурый, точно цепной пес, той породой, что запрещены в Великобритании. Бритоголовый, он выглядел как настоящий бандит. Мельком я заметил татуировку, выглядывающую из-под воротника рубашки. Я никогда не понимал, зачем кому-то охота наносить на кожу несмываемые рисунки. Конечно, я никого не осуждаю. Говорю, делайте со своим телом, что хотите. Просто подобное не для меня. Тайрон сидел за огороженным столиком и свирепо глядел на нас, грыз ногти и сплевывал их на землю. От этого зрелище меня затошнило. Разъяренная Фиона все время повторяла Если он сделает это еще раз, я просто взорвусь. Но она не взорвалась. Думаю, ей становилось легче, когда она произносила это вслух. Фред вернулся через час. Таран отказался с ним меняться, ему нравилось издеваться над нами, пожирая домашние пирожки с мясом, которые он щедро поливал кетчупом. Она с явным отвращением наблюдала, как он ест, как жует с открытым ртом, как облизывает пальцы, затем подбирает со стола крошки и снова облизывает пальцы. Одного воспоминания о том, с каким звуком он перемалывал мясо, достаточно, чтобы больше никогда не захотелось есть пирожки. И это даже обидно, потому что в пекарне моты их готовят с начинкой из смеси свиного и бараньего фарша. Чтобы избавиться от тайрона, Фред прикинулся, будто детективу Раджу вдруг понадобился именно Тайрон, чтобы помочь чем-то важным. Полицейский тут же зашевелился. Когда он вскочил на ноги, на пол посыпались крошки. Почти бегом он вышел из зала, бросив до скорого придурки. Мы все столпились у барной стойки, в ожидании, что Фред расскажет нам, что нового выяснил. Может, со стороны это выглядит не очень. Сотрудник полиции делится конфиденциальной информацией, но Фред ведь был за нас. Он знал, что мы свои, и повторял, что хочет закончить дела по-хорошему. Теперь стало понятно, о чем он говорил, поскольку сразу после дела Кавенгрина Фред ушел в отставку, а неделю спустя отчалил в кругосветное путешествие. На днях прислал мне открытку с видом тадж махала Индия меня никогда не привлекала. Слишком много народу, на мой вкус. Когда Фред постучал в дверь номера близняшек, они заявили, что у них в самом разгаре процедуры по уходу и велели ему зайти позже. Они попытались захлопнуть дверь у Фреда перед носом, но тот просунул в щель ботинок с остальной набойкой, так что закрыть дверь полностью не получилось. Фред сообщил, что дело срочное, и придется им немедленно последовать за ним. Лизняшки тут же принялись, визгливо вскрикивая ныть о том, что вся эта ситуация — полная дикость, что у них не получается проверить свои аккаунты в социальных сетях, потому что Wi-Fi не работает, и что, если их побеспокоят еще раз, они позвонят адвокатам. «Детектив Радж понятия не имел», во что вляпался, связавшись с этой парочкой. Мы засмеялись, когда Фред рассказал, каким бледным и разбитым выглядел детектив, когда закончил их допрашивать. Фред сообщил, что все это время простоял, прижимая ухо к двери. Он не разобрал, какая из близняшек что говорила, но одна определенно высказывалась активнее, чем другая. Судя по всему, это, вероятно, была Руби. И, конечно, они и обо мне сказали пару ласковых. Правда, по имени они меня не называли. Это было ниже их достоинства. Вместо этого они говорили «дряхлый консьерж» и «старик за стойкой». Если кто-то из вас читателей примерно того же возраста, что и я, не обижайтесь на все эти намеки на возраст. Некоторые молодые люди обзовут вас стариками как только увидят седые волосы. Но однажды им исполнится семьдесят три, и сами пусть решают тогда, старые они или нет. Лично я чувствую себя превосходно, не считая проблемы с бедром. Выяснив, что именно я фигурировал под именем старика в рассказе близняшек, детектив Радж принялся расспрашивать о том, что именно такого я натворил, чтобы навлечь на себя их гнев. Близняшки поведали следователю, что перед свадебной вечеринкой на лестнице на них накинулся пьяный гость, то есть Алик, если помните. Девицы пожаловались, что очень грубый старик за стойкой не сделал абсолютно ничего, чтобы воспрепятствовать нападавшему, и что, напротив, казалось, будто я поощрял его поведение. Что за чушь? Вы, наверное, помните, я рассказывал об этой сцене, и ничего подобного я не делал. Инцидент закончился столь же быстро, как и начался, и все спокойно отправились во свои Феона Фиона раздраженно фыркнула. Я пригляделся. Она разорвала на мелкие кусочки подставку под стаканы, пока слушала. А мистер Потц сидел, прислонившись лбом к стойке и в отчаянии качал головой. Тогда я с трудом понимал, какие последствия может иметь ложь, выданная близняшками. Я ведь уже прошел через мясорубку, которой меня подверг детектив Радж, и вышел с другой стороны. По крайней мере, я так думал. По словам близняшек, во время свадебного ужина они вернулись в номер, чтобы переобуться, и увидели, как мы с жертвой ссоримся в холле. Но мы знаем, что на самом деле все было не так. Они описали, что Бруно беспорядочно размахивал руками, как будто в гневе, хотя на самом деле как я вам уже говорил он просто извинялся что отреагировал так грубо когда я подошел к нему ранее в ресторане близняшки заявили что в самом разгаре ссоры я схватил ключи от машины и выскочил за дверь поганые соплячки это все ложь ложь и еще раз ложь они повторили эту брехню в интервью Пауле МакДэвидсон. несмотря на то что впоследствии доказали что я не причастен к произошедшему, близняшки все равно не оставляют попыток вывалить мое имя в грязи, как будто мне еще предстоит ответить за случившееся. Вряд ли тот факт, что накануне я поругался с человеком, который на следующий день оказался мертв, выставит меня в лучшем свете. Когда книгу напечатают, мы окажемся в ситуации, что их слово будет против моего но я смогу рассказать об этом случае побольше, чем они. Фред услышал, как детектив Радж объяснил близняшкам, что посмотрел запись оживленной дискуссии между мной и Бруно, но хоть это и выглядело как ссора, аудиозаписи, подтверждающие их заявление, не существовало. Наконец-то детектив Радж выдал что-то разумное. Однако это максимум, на что он способен. Детектив Радж снова желал меня видеть. Приказ поступил по рации Фреда. На этот раз я взял с собой стакан воды. Прежде чем выдвинуться, Фред дал мне минутку поговорить с Фионой и мистером Потсом. Должно быть, он решил, что мне нужна поддержка. Мистер Потс ничего не сказал. Вместо этого он глотнул виски и поморщился, когда оно обожгло горло. Он с силой похлопал меня по спине и тяжело опустился на сиденье. Фиона возилась с мобильным телефоном. Она приложила палец к губам, а затем сунула телефон во внутренний карман моего костюма, произнеся одними губами для записи. Я не так нарушать правила, и отчаянный поступок Фионы заставил меня занервничать. Опасный шаг, и ни капельки не сомневаюсь, что незаконный. Но, с другой стороны, как заверил меня детектив Радж, Мы просто болтали, не для протокола. Один мужчина непринужденно разговаривает с другим. Теперь, когда пишу эту книгу, скажу вам, что я очень благодарен Фионе за то, что она решилась на этот поступок. Нельзя, чтобы запись разговора с детективом Раджем пропала зря. Думаю, Хелен стоит вставить сюда текст нашей беседы, а я продолжу рассказ чуть позже. «Вероятно, придется сменить имя детектива Раджа». «Из соображений конфиденциальности, конечно. Но с Хелен мы проконсультируемся в следующий раз, когда встретимся». «Я слушаю эту запись впервые, поэтому мне и самому любопытно, что именно говорилось». «Детектив Радж, садитесь, мистер Харроу». «Со времени нашего последнего разговора кое-что прояснилось, и я хотел бы услышать ваше мнение». «Два свидетеля дали показания, которые связывают вас с жертвой. Они утверждают, что видели, как вы ругались с упомянутой жертвой примерно в половине восьмого вечера накануне того дня, когда обнаружили тело. Я просто хочу прояснить один момент. Получается, что именно вы общались с жертвой, и причем немало, а никто другой при этом с ним не взаимодействовал. Забавно выходит». «Итак, скажите, из-за чего возникла ссора с Бруно Таттерсоном в тот вечер?» «Гектор, М -м, мы не ссорились?» «Детектив Радж, бросьте, мистер Харроу. У нас есть запись с камер видеонаблюдения, на которой вы с мистером Таттерсоном стоите и ругаетесь в холле отеля, а потом вы убегаете. Давайте я вам покажу». Несколько минут проходит в молчании. «Детектив Радж, по-моему, это похоже на ссору». — Гектор, мы... мы разговаривали. Мистер Таттерсон Бруна -Б извинялся передо мной. — Детектив Радж, и зачем постояльцу отеля, с которым вы познакомились несколькими часами ранее, извиняться перед вами, консьержем? — Гектор, я п -п прервал его ужин, и он бы был недоволен этим. — Детектив Радж, почему? — Гектор, он что-то делал в телефоне. — Детектив Радж, что именно? — Гектор, понятия не имею. — Детектив Радж. — И за это он счел нужным извиниться перед вами? — Ведь у вас такая работа — периодически получать по шапке от гостей, разве нет? — Гектор. — Да, но мы это называем обслуживанием постояльцев. — Вы правы, Брунон не обязан был приносить извинения, но принес. И на записи он этим и занимается, как видите. Я любезно принял извинения, а затем отправился домой. Детектив Радж. «Со стороны выглядит не так. Ладно, двигаемся дальше. Как вы тогда объясните, что те же свидетели сообщили, что в четверг днем вы позволили гостю напасть на них, это правда?» Гектор. «Ни в коей мере». Детектив Радж. «Итак, что случилось с мистером... сам не понимаю, что написал... Маклином?» Гектор. «С Аликом? Он немного выпил и помешал новобрачным фотографироваться на лестнице». Все произошло за минуту, а потом он ушел. Детектив Радж, и, судя по записям с камер видеонаблюдения, вы ничего не сделали. Гектор, в мои обязанности не входит вмешиваться в подобные дела. Алик не нападал на гостей. Он хотел со мной поговорить, а они, я полагаю, просто оказались у него на пути. Детектив Радж, о чем он хотел с вами поговорить? Гектор, о книге. Детектив Радж, о какой книге? «Гектор, а книги, которые он пишет, это имеет отношение к делу?» «Детектив Радж, вопросы тут задаю я, мистер Харроу». «И вы утверждаете, что он был пьян?» «Гектор, пропустил пару бокалов». «Детектив Радж, пару? Это сколько именно?» «Гектор, не знаю, он был в своем номере». «Детектив Радж, у нас есть запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как вы заходите в его номер». «Гектор, я захожу ко многим гостям, я консьерж». Детектив Радж, наслышан об этом. Значит, у вас есть доступ к каждому номеру? Не у меня одного, но да, есть. Детектив Радж, хм. и вы не видели, пил мистер Маклин или нет, когда заходили к нему? Гектор, он пил виски. Детектив Радж, сколько бокалов? Гектор, в его руке я видел только один. Детектив Радж, вы понимаете, о чем я? Гектор, а откуда мне знать, сколько он выпил до того, как я вошел, и сколько после? Детектив Радж, мы ходим вокруг да около. Думаю, будет лучше, чтобы вас пока держали отдельно от прочего персонала. Пока я не расставлю все точки над «и». Фред, подойдите. Пауза. Отведите мистера Харроу в садовый сарай на заднем дворе. Ему нельзя покидать помещение, пока я не разрешу. Фред, в сарай? Мне казалось, наверху есть свободная комната. Отведу его туда. Детектив Радж. Эта комната нужна мне. Фред, тогда, может быть, обратно в Хьюго? Детектив Радж, нет, там друзья, мистер Харроу. Не хочу, чтобы они ему подсказывали всякое. Сарай — единственное место, где он точно будет отдельно от остальных. Фред, можно оставить его в отеле. А я прослежу, чтобы с ним никто не разговаривал. Детектив Радж, нет, слишком рискованно. Фред, отвезу его в участок. Детектив Радж, я не могу быть одновременно в двух местах. «Сарай — лучший вариант. Всего на пару часов». «Вы же понимаете, мистер Харроу?» «Гектор, да, разумеется». Ушам не поверил, когда прослушал разговор. Я согласился отправиться в сарай. Не помню этого. Наверное, просто оцепенял от страха. Не в моем характере сопротивляться властям. Никогда такого не было. Видимо, вот почему я допустил, чтобы со мной обошлись настолько неуважительно как сам сейчас услышал. Мне жаль человека, который сказал «разумеется, в конце записи». Ему страшно. Как уже говорил, теперь я сильнее. Следовало ответить «нет». Следовало постоять за себя, как Фред, когда пытался защитить меня. Но я был раздавлен. Возможно, вы удивитесь, почему я не рассказал детективу Раджу, Правду о том, что Алик прикладывался к бутылке. Что ж, я не думал, что Алик убил Бруно, поэтому не видел причин подливать масло в огонь, объясняя, сколько конкретно Алик выпил в тот вечер. Если Алик выпил чересчур много и зачем-то в результате убил Бруно, что, заметьте, казалось мне весьма маловероятным, то я не сомневался, что рано или поздно это всплывет. Если же он был невиновен то я не хотел ставить его в неловкое положение, говоря детективу Раджу, что он выпил по меньшей мере бутылку виски, а, возможно, и больше. Я рад, что у Фионы хватило предусмотрительности записать этот разговор на пленку или на телефон, называйте как угодно. Наша беседа пробудила воспоминания, которые помогут в работе над книгой. Фред отвел меня к сараю. По дороге я спросил, можно ли зайти в Хьюга. Увидев нас, Фиона бросилась меня обнимать, а потом спросила, все ли в порядке. Я был далеко не в порядке, но сказал, что все нормально, и тайком протянул ей трубку. Она поглядела на Фреда, желая убедиться, что со мной ничего не случилось. Он сообщил о сарае. Она, конечно, взбесилась. Он сказал ей, что ничего не может сделать. Всего на несколько часов. Заверил он. Фиона, конечно, закудахтала, как курица на сетка. тут же схватила постельное белье из служебной кладовки напротив Хьюга и засунула его в сумку с логотипом Кавенгрина. Тоненькая простынка и подушка, но лучше, чем ничего. Она также положила в сумку кое-что съестное, предназначенное для гостиничных мини-баров. Затем она вручила Фреду две бутылки воды и чайник, чтобы отнести в сарай. Фиона строго-настрого приказала Фреду позаботиться о том, чтобы у меня хватало еды и чая, потому что в садовом сарае даже в теплое время года бывает холодновато. Я посмотрел на выражение ее лица, и мне показалось, словно я сажусь в поезд, отправляющийся на войну, и она боится, что больше никогда меня не увидит. Мистер Потс с тяжелым видом кивнул. Их реакция не слишком обнадеживала.